Глава 16. Пятница, 29 декабря. День. Приозерный. улица Горького. Пражская осень долго намыкалась до самой зимы как минимум. Чаще всего она прорывалась в кошмарах. Попытки лечиться коньяком облегчения не приносили, разве что сны делались мутными. Да и разве пьянка выход? Всего лишь слабость. Я последовал совету одного фронтовика, а ты живи да терпи, само пройдет. Прошло. Здорово мешала интеллигентская сущность, все эти прекрасно душные рефлексии о жизни как высшей ценности. Но ну и до какой гнусности довели нас в прошлом будущем все эти сопливые измышления. Расстрелял ублюдок сотню людей в тюрьму. Не казнить же в самом-то деле. Гуманность по отношению к мразоте преступна. Мы с Марленом наскоро обучились ремеслу справедливости и не жалеем о содеянном. Нам удалось навести сносный порядок в головах у чехов. Вот и славно. Звучит, конечно, нескромно. Лучше сказать, что мы с Бро запустили курковую реакцию, когда жали на спуск. Достаточно вспомнить Гаврилу Принципа. А самую жирную точку в моих переживаниях поставил областной военком. Не поленился приехать к нам в глубинку и торжественно вручил нам с Марленом ордена Красной Звезды. Это случилось перед самыми ноябрьскими, а на празднике нас вызвали в Москву. Посол Чехословакии лично прикрепил на наши гражданские пиджаки ордена Клемента Готвальда. Редколлегия комсомолки тут же вцепилась в меня в мёртвые хваткой, требуя серию очерков о приключениях русу-туристу, не растерявшихся в сложных обстоятельствах. Ну, что делать? Накатал. Само собой, о ликвидациях я умолчал, напирая на освобождение честных людей из концлагеря или спасение девчонок из поганых рук мародеров. А для пущей подстраховки показал свои опусы начальнику областного управления КГБ. Дядька показался мне умным, тогда еще, в августе, на собеседовании. Мы с ним разговорились и он дал добро, даже присоветовал добавить жесткости. Я последовал его совету. И как же мне помогла Маринка. Помню, удивлялся, в Праге чего на сумку с собой таскает. Чазать лучше в кобуру совать. А моя девенька фотоаппаратом разжилась, немецкой лейкой. Вернулись мы домой, и она торжественно вручила мне целый патронтаж с фотопленками. Хватало и брака, но попадались просто роскошные снимки. Великая и ужасная в одном флаконе. Подонки, околачивающие битами подвешенного посольского. Сатанинские усмешечки на мордах выродков, стреляющих в толпу. Распятая девушка с табличкой на шее подстилка для оккупантов. И радостные прожанки, лезущие на броню советских танков, целоваться. С оккупантами. Комсомольскую правду расхватывали, как горячие пирожки в обеденный перерыв. А я все лучше понимал, почему да как выбьюсь в главреды органа ЦК ВЛКСМ. Кстати, ведать свою судьбу оказалось не так уж тягостно, как мне представлялось ранее. Я отчего-то полагал, что знать свое будущее скучно, да куда там. Я жил так, как хотел, не имея ни малейшего представления о том, что случится завтра или послезавтра. Всегда говорил про себя и в свое оправдание отказаться от знания того, что суждено выше человеческих сил. Не узнаешь, проявишь силу воли, и будешь потом всю жизнь каяться. Вот чего ж не пролистал книгу судеб. Знал бы, как поступить в грядущем. Не для себя, так хотя бы для Маринки. Да и чего особенного я выведал. Самое главное, что и полвека спустя буду жив-здоров. Ну, о каких-то вехах имею понятие о событиях, что влияли на житие мое. И что с того? Основное-то время в тумане. Как мы жили с Маринкой? А когда дочка родилась? А каково нам приходилось? Разве вычитаешь об этом на сайтах мировой сети? Или там не сайты вовсе, ну, неважно. И потом, у меня всегда оставался железобетонный довод. Если ты знаешь будущее, то и волен изменить его. Раскапризничаешься, надуешься на судьбу? Или из принципа самости возжелаешь поступить? Да ради бога. Живи наперекор. Пригласят тебя в Москву, а ты возьми да откажись. И пойдет у тебя, вернее, потянется. Совсем иная жизнь, далекая от предсказаний. Только вот если Маринка бросит тебя, дурака, то правильно сделает». Усмехнувшись своим мыслям, я шагнул в гулкий темный коридор редакции и отпер бывший кабинет БРО. Нынче Марлен Владимирович обитает в иных краях и витает в нездешних сферах. Теплицкий подтянул его к себе в райком. Мне показалось, что Ким Вадимович чуял некую вину, вот, дескать, одарил новобрачных, бедняги еле выжили. Марлен с месяцок ходил в помощниках у второго секретаря, Вживался или, как он сам говорил, внедрялся. Инфильтрация прошла успешно. Уже к ноябрю Асокин подсидел начальство. Заделался в Рио. главное же идеологическая работа, которой ей полагалось заниматься второму секретарю, при Марлене развернулась по-настоящему, а жила как бы. В Рио отринул циркуляры и пошел в народ. Ким Вадимович нарадоваться не мог, да и в области благоволили молодому коммунисту. Случится пленум в феврале... Пожилого и вялого вторсека уйдут на пенсию, а молодого Ирьянова усадят на его место. Чую, так оно и будет. А в области тоже кадровый голод. Отучится Марлен в партшколе и перетянут его перспективного в обком. Вот и хорошо, нам такие люди нужны. Игнат загуляла по коридору, и в дверях нарисовалась Галка. Все такая же, худая и звонкая. Она понемногу закалялась в боях местного значения, вырабатывая стойкость. Мудрость придет потом. «Слушаю вас внимательно, Галина Сергеевна», — отозвался я церемонно. «Ох!» — девушка плюхнулась на стул и шлепнула ладонями по столешнице. «По-моему, ты один еще не в курсе». «Да что случилось -то? К нам едет ревизор?» «К нам едет иди Эдита Пьеха!» — воскликнула Галина. «Представляешь!» «Нет!» — рассмеялся я. «Да что ты так переживаешь? Радоваться надо. В кои-то веки со сцены нашего ДК настоящий вокал услышим, а не хор безголосых старушек. Это отдел культуры горком переживать надо, суетиться и пить валерьянку литрами. Где-то же не одна приедет, а со всем ансамблем. И где им встать на постой? В местной гостинице, смахивающей на двухэтажный барак? А какая аппаратура в ДК ты видела? Времен раннего Хрущева». «Вот пусть и бегают. Дворец культуры. Позорники. Послезавтра Новый год, а у них до сих пор ёлки нет. М -м -м. А Дита когда приедет?» «Сразу после новогодних праздников». Галка успокоилась немного. «Тик, это тебе надо спасибо сказать. Если бы не съездил тогда, она бы не знала, что есть на свете такой приозерный». «Работа у меня такая», — ухмыльнулся я. «И ещё одно спасибо». «Да за что еще-то?» «Ну, тебя ж звали в районку», — застеснялась девушка. «А ты не пошел». «Районка», — фыркнул я. «Тоже мне уровень. Флажок куда интересней. Конякин, конечно, трусоват, но не зажимает креатив». «Галла», — мой голос набрался серьезности. «Твои сплетнявые товарищи уже судачат, как я место Ивана Трофимовича займу». «А ты метишь выше?» — оживилась Горбункова. «Возможно», — смутно улыбнулся я. «Только речь не обо мне, а тебе. Почему бы на двери главреду не висеть таблички с твоей фамилией?» Галка растерялась настолько, что даже рот раскрыла. «Моей?» — пролепетала она. «Твоей, твоей! Секундочку!» — поднял я руку. Не торопись отбрыкиваться. Я в курсе, что Лысых старше, но она совершенно не способна руководить. У Ергиной опыт есть, согласен, но нет и не будет желания брать на себя ответственность. А Быков? Чует мое сердце, что наш доблестный ветераны до весны не продержится. У его второй жены дом в Евпатории. Вот туда он и умотает со всем семейством, будет старой кости греть у теплого моря. Так что... Я развел руками. «Вся надежа на тебя». «И что мне делать?» Промямлила Гала. «Я же... мы же...» «Ты же, они же...» Продолжил я ряд, тонко улыбаясь. «Работать? Что ж тут делать еще?» «Работать!» «Пробовать себя в очерках, в фильетонах, да хоть в поэзии». «Не сочинишь чего путного, да и ладно. Зато узнаешь свой предел. А вдруг в тебе дремлет Ахмадулина?» Да и потом Коняхин никуда пока не ушел, времени у тебя полно. Годика три-четыре как минимум. А ты за это время и опыта наберешься, и связями обрастешь. Ох, ну не знаю, — затянула Горбункова и улыбнулась. Но ну, я подумаю. Тот же день, позже, при приозерная улице Ленина. На работе я не задержался, но пришлось и очередь отстоять в новеньком гастрономе взял два кило мандарин, и в хозяйственные забежать, лампочек купить, а потом еще возвращаться в булочную за хлебом. И вот еду я домой и размышляю. Обо всем сразу. О том, кем я был, кем стал, и кем стану. Острая радость перемен давно схлынула, осталась лишь сдержанная ясность. Редко кому удается самому выбрать жизнь по вкусу, и уж точно никому из смертных не было дано выбрать время» в котором ему суждено жить и умереть. Ну, о печальном конце лучше промолчать, он скрыт за тьмой десятилетий. Я молод, я в самом расцвете сил, о чем вы? Уже стемнело, под ногами крахмально хрустел снег, невысокие дома светились желтыми квадратами окон. Улица почти обезлюдела, лишь припозднившие селяне поспешали волоча обмотанные шпагатом елочки. Праздник надвигался и Еще пара оборотов вокруг оси, и Земля замкнет очередной виток. Неожиданно опала странная глухая тишина, сковавшая движение. И откуда-то, то ли из окна напротив, то ли из космоса, донесся четкий голос. «Хронокоррекция успешно завершена». Тут же ворвались звуки, закружили вокруг отдаленным женским смехом, фырчанием проехавшего автобуса, визгливым лаем соседской псины. Покачав головой, унимая смятение, в душе я вошел в знакомый подъезд. Лязгнул ключ, отворяя дверь. Я окунулся в уютное тепло. Прочь куртка, долой прощайки. Фух. Из кухни выглянула Маринка. Теперь она здесь хозяйка. Алёна нынче обживает новую квартиру в Дровне. «Ты слышал?» — беспокойно спросила жена. «Только что». «Про хронокоррекцию?» Я размотал шарф и забросил его на полку. «Да, да», — обрадовалась Маришка. «Ох, хорошо как! А то я уже испугалась. Глюки, думаю, что ли?» Я пошёл её обнимать. «Ну...» «Наверное, устаканился гомеостазис мироздания». «Наверное». Девушка приникла ко мне. «Тик». «М?» «Я беременна». Чуток отстранившись, оглядел тревожное, одновременно испуганное и смущенное, но такое родное лицо. «Девочка будет», — ляпнул я. «Рано еще знать». Засмеялась Марина. «А, ну да. Просто я девочек люблю. Вот тебя, например. А я люблю одного мальчика. Большого уже». Жена прижалась ко мне. Я рассеянно гладил ее отросшие волосы и думал, что уж моей-то раскрасавице точно пойдет со сон. Эпилог. Пятница, 8 июля 2022 года. День. Москва улица Горького. В просторных комнатах стыла тишина. Мягкими невесомыми лапами она ступала по старинной вычурной мебели, спрыгивала на паркет, гуляя под большим овальным столом, застеленным белоснежной камчатной скатертью, или витала под высокими потолками. Я прошаркал к балконной двери и приоткрыл ее. Сегодня не слишком жарко. Пусть хоть вопли детворы спугнут безмолвие огромной квартиры. Маринка кворчит иногда, шумно ей, видите ли. А мне нормально. У нас и спальни и зал во двор выходит, только кухня на улицу глядит. Шумно. Было шумно, усмехнулся я. Когда тут Юлька бегала, осваивая новую жилплощадь. Затем подружек к себе водила, а после баба Марина внучку нянчила. Ух, как то закричит, бывало, чуть что не по ней. Мелочь голосистая. Мне вздохнулась Наташка с самых майских не заглядывала. Все работа, работа, работа. Маринка не выдержала в июне, сама съездила в Ленинград. «Правнучек, проведать Говорит, как накинулись на нее все трое. «Малина, Малина приехала». Лизаветке шесть уже, она все еще р не выговаривает. «Надо к логопеду ребенка сводить, а родителям все некогда». «Работа, работа, работа!» о я сам-то!» <смехнулся> — усмехнулся я. Еле уступил дорогу молодым, старый пень. А глаза опять метнулись на часы. Все. Красная стрела проехала Калинин. Наташка сошла, а я дальше поехал. Усмешка искривила мои губы. «Ох, да чего ж мне хотелось глянуть на себя самого молодого и дурного!» «Но нельзя!» Марина убеждал меня, что посмотреть на двойника в принципе можно, ничего серьезного не случится. Но нет, лучше не стоит. Практика показала, что время штука хрупкая. А мне теперь весь день майся. Я уже с трудом помню, где же меня носила тогда, командированного в будущее. скорее бы все кончилось. Вечером я молодой уеду, а я старый останусь. К ерунду говорят, будто деды вроде меня устают от жизни. Брешут. Чем меньше времени в запасе, тем оно ценней. Только вот когда тебе стукнуло 83, возможности и скукоживаются будто. Не отправится мерзкий старикашка в торпоход по карельским лесам и не станет тягать текелаж на прогулочной яхте, не сдюжит. Я хрипло рассмеялся, припомнив, как ждал прямую трансляцию со старта ТМК «Гагарин». И вот на тебе, пропустил. А все он, то есть я, не этот, тот. Включись, скомандовал осторожно, присаживаясь на диван. ох ох радикулит замучил. Черный экран, вписавшийся на мраморную полку купеческого серванта, выдал тот же кромешный цвет, только усеянный брызгами звезд. Фермы космического корабля ослепительно блестели, отражая Солнце. Именно так, с большой буквы Солнце. Там — космос. Несерьезные вспышки плазменных двигателей потихоньку-полегоньку разгоняли ТМК. «На борту корабля два посадочных модуля», — с выражением заговорил диктор. «Обы исследуют каньон Маринер, в том числе используя марсоходы-краулеры, Основать долговременную базу планируется во время второй экспедиции к Красной планете, а пока необходимо выбрать подходящее место. Планетологи голосуют за местность в той части каньона, что соседствует с Лабиринтом Ночи и Вулканом Олимп. Я лишь головой покачал. Марс. Боже мой. Мы недавно совсем ахали, восхищаясь обитаемой станцией на Лунном полюсе. А тут Маринар. Никс Олимпика. «И как тут помирать? Сейчас только и жить!» — зазвонил радиофон. Кряхтя я дотянулся до него. «Марлен, кто же еще?» «Алло!» — грянул голос Бро. «Сидишь? Ждешь?» «Жду!» — буркнул я. «Чувствую себя по-дурацки». «А я тебе говорил, приезжай к нам». Алёнка уже соскучилась. Мне привиделась другая Алёнка. Та, что требовала ласки в далёком шестьдесят седьмом, когда меня первый раз втиснула в бро. «Что я у вас забыл?» — забрюжал старый я. «Развели детсад!» марлин захохотал. «Ладно, старикашка, звони, если что». «Сам такой» я отмахнулся от телека и тут огорченно выключился но уже щелкал ключ в замке ты дома удивительно но маринкин голос совершенно не изменился дома потяжелела моя девочка постарела италия ушла а ножки нынче выбирают не изящные зато удобные туфли без каблучков Лишь седые волосы она упрямо красит в блонд. Вот же ж. Предлагал же ей омоложение вне очереди. Бесполезно. «Переживаешь?» Жена присела рядом. «Да так...» Я неопределенно повертел кистью. «А я видела его», — тихо призналась Марина. «Тебя». «Где?» — вздрогнул я. «На проспекте Калинина. Да ты не бойся, никакой хронокорректировки не будет. Это исключено. Вот если бы мы встретились...» «Я следила за ним. Оп, за тобой. Через витрину Ново арбатского Идешь головой вертишь, как интурист. Молоденький совсем». Я притиснул свою половинку. Сказал, не утешая. «Всему свое время». «А хорошее мы время выбрали, правда?» — оживилась Марина. «Правда», — согласился я.